«Женечка, это ты?» «А кто еще?» — крикнул Евгений весело и, сняв в прихожей пальто и ботинки, прошел в большую комнату. «Ты что, так долго? Я уже начала волноваться. Автобусу сто лет не было, а пешком я пленился Он наклонился поцеловать маму. «Холодный, с мороза», — улыбнулась она. «Погоди-ка, ты что, курил?» «Нет, пацаны курили, а я просто рядом стоял». Сказав это, Евгений подмигнул Варе, сидящей со своими тетрадками за круглым столом возле окна. «Точно не курил?» «Точно, мама, точно. Смотри. Вы обедали?» «Да, Варечка меня покормила и сама совершенно самостоятельно сварила чудный суп». Евгений шутливо поклонился. «Спасибо, хозяюшка!» Варя встала. «Вас покормить, дядя Женя». «Не волнуйся, детка, сам поем. А что у нас с уроками?» Заметно повеселев, Варя протянул ему открытый задачник. Евгений взял, посмотрел, над чем бедняга корпит. В ноябре девочка тяжело перенесла корь. Много пропустила и по гуманитарным предметам догнала быстро, а по математике не смогла, поэтому получила большое задание на каникулы. К сожалению, за день продвинулась она недалеко. Евгений сурово посмотрел на девочку. «Ты понимаешь, Варвара, что я оказываю тебе медвежью услугу?» а «Намного полезнее было бы, если бы ты попробовал понять материал самостоятельно». «Так, дядя Женя, не получается». «Потому что не стараешься». «А не стараешься, знаешь почему?» «Потому что тупая», — вздохнула девочка. «Есть такая пословица. На Бога надейся, а сам не плашай. И, дорогая моя, хоть я и не Бог, но ты уверена, что я приду и все тебе подскажу. А коли так, то зачем самой стараться, верно?» Вот сегодня напрягла бы немножко голову, так увидела бы разность квадратов, и все. Десять минут работы, и готово домашнее задание. Можно бежать с ребятами играть, а не киснуть тут в ожидании меня. Видишь, где? Ой, точно. Понимаешь теперь, что не глупость тебя подвела, а не внимательность и неусидчивость. Все, давай, быстренько решай, а я пока твоего супчика отведаю. Варя усел из-за стол, вздохнув так надрывно, то Евгений поёжился и скорее ретировался в кухню. Суп стоял на плите ещё тёплый, и он налил себе тарелку, не разогревая. Отрезал горбушку от своего любимого дарницкого хлеба, посыпал солью и начал есть. Надо было купить в булочной ещё пряников или шоколадный батончик, но он совсем забыл, что Авдотья Васильевна сегодня на дежурстве. На всякий случай Евгений посмотрел в шкафчике. Нет, ничего интересного. Только за стопками парадных тарелок притаилась бутылка рижского бальзама, но это Варе, пожалуй, рановато. Быстро доев, он сплоснул тарелку и вернулся в комнату. «Вам понравилось, дядя Женя?» «Должен заметить, Варвара, что на сегодняшний день супы удаются тебе лучше, чем алгебра». Мама засмеялась. «Как не стыдно, сынок. Варя у нас во всем молодец, вне всякого сомнения». Евгений снял со шкафа длинную плоскую коробку с настольной игрой, и около часа все трое кидали кубик и двигали фишки, чтобы пройти путем барона Мюнхгаузена. Евгению и маме было скучно, да и Варя уже выросла из этой игры и передвигала фишки равнодушно, и не возмущалась, даже если выпадало много ходов назад. Глупое и бессмысленное занятие. Но за окном ветер так сильно раскачивал голые деревья, что казалось, Это луну шатает из стороны в сторону по хмурому небу. С барабанным стуком падал на окна то ли мокрый снег, то ли град. А у них горела лампа под зеленым абажуром с длинной бахромой из золотистых шнуров. И Варя быстро и весело рассказывала о своих школьных приключениях, а мама ловко выкидывала кости одной рукой. И достаточно было тепла и уюта. На ужин Евгений сварил макароны с сыром, а когда поели, проводил Варю домой. Она жила в их подъезде только выше этажом, и то ли бабушка её напугала, то ли сама додумалась. Но Варя всякий раз просила Евгения проверять квартиру, а то вдруг забрался какой-нибудь злодей, пока её не было дома, затаился и ночью нападёт. Как обычно, Евгений послушно вошёл, посмотрел в туалете и в ванной, даже заглянул за диван и приоткрыл скрипучую дверцу старинного гардероба. Квартирка была точно такая же, как и у него, Не просто маленькая, но вообще какая-то плоская, двухмерная. Не успеваешь войти в дверь, как упираешься в окно, а сверху на тебя падает потолок. Евгений вырос в просторных сталинских хоромах и после переезда долго привыкал к новым габаритам, хотя на службе пришлось узнать, что такое настоящая теснота. Нет, даже самому миниатюрному злодею не спрятаться в этом крохотном жилище. Но детские страхи есть детские страхи. «Чисто, Варенька!» — улыбнулся он. «Запирайся на все замки и спокойно отдыхай до утра. Все в порядке? Я пошел?» Девочка кивнула, но тут от сильного порыва ветра загудело оконное стекло. Варя поежилась, и он потрепал ее по плечу. «Отставить бояться?» «Ничего я не боюсь. Вот и умница!» Евгений вышел на площадку. Послушал лязг замка, поддёрнул дверь, убедившись, что она надёжно заперта, и вернулся к себе, думая о том, как скоро Варе предстоит узнать, что настоящее зло не прячется в шкафах и под кроватью. Оно гораздо ближе, а бывает, что и в тебе самом. Устроив маму на ночь, он постирал бельё и замочил новую порцию, а потом, заперся, и сбросил напряжение среди тесного лабиринта мокрых простыней. Как всегда после этого накатила тоска. И Евгений знал, что она будет мучить его несколько дней и не уйдет совсем, просто притупится. И каждый раз он обещал себе, что больше никогда, в конце концов, он взрослый человек, а не подросток. Иногда держался долго, но в конце концов, естество брало свое. В этот раз чувство одиночества стало почти невыносимым, до да горечи во рту. И Евгений, сдвинув развешенное белье, Долго поливал себя из душа в надежде, что вода смоет с него хоть что-то плохое. Он знал, что надежда эта тщетна, и все равно сидел в ванной, скорчившись, как ребенок в утробе матери.